Глава 10. Нэнси. 3 сентября 1933 года. Лондон, Англия. И почему я надеялась, что сёстры хоть ненадолго отвлекутся от собственных удовольствий и помогут мне спланировать и отпраздновать нашу с Питером свадьбу? Почему позволила доброте и великодушию Дианы, которая утешала меня, пока я оплакивала Хэмиша, усыпить мой разум? «Вот балда», — говорю я себе, вспоминая, что рассчитывала на Диану, Юнити и чуть меньше на любительницу сельской жизни по Памеллу. Надеялась, что они помогут мне насладиться месяцами перед свадьбой и проводят в замужнюю жизнь, на пути, в которую я изрядно подзадержалась. Вместо этого я осталась наедине с Мулей, потому что Декка и Дебо слишком малы для таких дел, а Памелла вызвалась управлять молочной фермой Брайена площадью 350 акров, хотя Диана и Брайан разведены, скорее всего, потому что за городом ей всегда нравилось гораздо больше, чем где-то ещё. Признаюсь, никогда по-настоящему не понимала любви Памеллы к сельской жизни. Мы прозвали её «женщиной» из-за этой странной привязанности и из-за всех её женских привычек. Как бы там ни было, помыло предпочла ферму домашней жизни с мулей и пулей. Диана и Юнити почему-то решили, что должны отправиться в Германию. «Дорогая», — окликает меня Питер, держа в руках фарфоровую тарелку с пышным цветочным узором. «Почему он схватил именно её из всего выставленного в воспри фарфора?» «Да», — отзываюсь я, стараясь не морщиться от этого чудовищного зрелища. Конечно, он не спрашивает меня, не выбрать ли нам такой сервис. Наверняка он просто схватил, что было под рукой, лишь бы поскорее закончить и перейти к коктейлям, которые ему были обещаны в награду по окончании этой рутины. Такой викторианский фарфор можно было обнаружить в шкафах бабушки, леди Клементины Огилви, пока она ещё была жива, и её вещи не разошлись среди потомков. «Как насчёт этого?» «О, нет». Он в самом деле спросил это. «Честно?» — рискую уточнить я. «Всегда», — отвечает он с красивой ироничной улыбкой, в которую я влюбилась. «Но я-то знаю, что ему не нужна абсолютная честность во всём. Ни одному мужчине этого не нужно». Но в этом вопросе, наверное, можно быть откровенной. В конце концов, благодаря щедрости одной из тётушек Питера, которая предложила купить нам фарфор в подарок на свадьбу, мне предстоит смотреть на эти тарелки — всю оставшуюся жизнь. Не хочу зажмуриваться каждый раз, как сажусь пить чай. «По-моему, на редкость чудовищно произношу я. Питер хочет и я рада. Мой жених понимает и ценит мой юмор, а на это способны лишь редкие мужчины за пределами моего дружеского круга. На самом деле большинству мужчин мой ум неприятен». Я тянусь к мужу и целую прямо здесь, воспри Эспри, радуясь, что у меня хватило мудрости немедля принять его предложение. Хотя, когда он его сделал, голос его звучал шутливо. Нэнси прерывает нас муля поправляя выбившийся из-под шляпки тёмный локон и разглаживая а-ля викторианские оборки своей блузки. Она замолкает, и я понимаю, что она недовольна нашей демонстрацией чувств. После всех этих бесплодных лет ожидания хэмиша, почему она не порадуется моему счастью? Я думала, она будет в восторге, что я распрощаюсь со статусом старой девы. Может, она вообще мною недовольна? Ей определённо не нравится скромный успех, который принесли два написанных мною легкомысленных романа про конфликты между золотой молодёжью и старшим поколением, происшествия в горах о безумной вечеринке в загородном доме в Шотландии, и «Рождественский пудинг» о празднике в Коцволдсе. Она считает сходство между персонажами и нашими общими знакомыми неприличным, особенно то, как я завуалированно изобразила её саму. Нет смысла напрямую говорить с ней об этом, так что я пускаю в ход хорошо отработанную тактику переключения внимания. Я указываю на элегантный простой сервиз в стиле арт-деко на соседнем стеллаже и замечаю, Вот этот великолепен. Фарфор выбран, и коктейли выпиты. Муля и я прощаемся с Питером, оставляя его в баре Савое. У нас встреча в Мэйфере в салоне Нормана Хартнелла, дизайнера, чьим современным стилем я восхищаюсь. Особенно тем, как он конструирует основу платья, а затем дополняет её романтичными интересными деталями. Одну из них я и собираюсь примерить, и не хочу до знаменательного дня показываться в нём на глаза жениху, чтобы не навлечь неудачу. Неудач с мужчинами с меня хватит. Мы входим в потрясающий салон на первом этаже, весь из стекла и зеркал в стиле арт-модерн. Я заранее попросила продавщицу повесить платье в примерочной, чтобы сразу появиться во всём блеске перед мулей и сразить её. Так мои шансы на успех повышаются. Если я покажу ей своё платье, пока она будет рыться среди других, она найдёт миллион поводов раскритиковать его. А мне надо подладиться под её вкус, потому что она и Пуля оплачивают платье, церемонию в церкви святого Иоанна на Смит-сквер и последующий завтрак на Ратланд-Гейт в лондонском доме, снятым ими для Юнити на светский сезон. Пока продавщица помогает мне надеть шифоновое платье, скроенное по косой, Элегантное и простое, за исключением лифа, сшитого крест-накрест, Муля устраивается на шёлковом диване, принимает угощение от продавщицы и спрашивает. «Питер будет в форме, когда вернётся в офис?» «Что ты имеешь в виду?» — отвечаю я, слушая в полуха. «Платье занимает меня куда сильнее, чем её вопрос». «Он уже хорошенько выпил, когда мы оставили его в Савое». Голос её какой-то натреснутый и чопорный Мы с сёстрами передразниваем его без свидетелей. Я настораживаюсь, потому что начинают догадываться, к чему этот вопрос. «Не беспокойся, Муля», — говорю я. «Он выходит на новую работу после медового месяца, когда мы вернёмся из Рима. Сейчас ему не надо возвращаться в офис». Стоит мне произнести это, я тут же понимаю, что совершила ошибку. Я ещё не говорила ей, что Питер уволился из Банка Англии и что он не будет работать до января, до нашего возвращения в Лондон. Он отчаянно боролся, чтобы получить новую должность после того, как однажды после обеда уволился с работы. «Новая работа? Вот так дела. Так он не работает в банке?» Я стараюсь придать голосу бодрости. Я разве не рассказывала тебе, какие перспективы у него открываются в Гамбургском банке? Слишком великолепные, чтобы отказываться, и к тому же Гамбургский даже предложил ему приступить после Медового месяца. Хотя я с нетерпением жду замужества, едва ли не сильнее я жду нашего Медового месяца, который мы проведём в римских апартаментах родителей Питера в Палаце Джулия. А вот обустройство дома меня не слишком занимает. Муля ничего не отвечает мне напрямую, но я слышу её тихое ворчание из-за двери примерочной. Кажется, она пробормотала, мол, надеется, что этот «перерыв» в работе не выльется в ещё один неприятный разговор с родителями Питера о денежной помощи. Меня чуть не стошнило, когда я услышала, как наши родители спорят о том, кто заплатит меньше, словно мы с Питером были ковром на египетском рынке, который они собирались купить по дешёвке. «Пора отвлечь её этим сногсшибательным платьем», — решаю я. Я выхожу из примерочной и встаю перед мулей. Мельком взглянув на себя в зеркало у неё за спиной, я поворачиваюсь то одним, то другим боком, довольная и силуэтом платья, и тем, как мерцающая ткань оттенка слоновой кости подчёркивает мои чёрные волосы и глаза, как они гармонируют. Муля щурится, изучает платье и меня в нём. «С деньгами не настолько туго, Нэнси», наконец говорит она. Я отшатываюсь от этого замаскированного оскорбления. «О чём ты, чёрт возьми?» — восклицаю я, хотя знаю, что не стоит этого делать. Слишком простецкая. Я почти плачу. Хоть бы раз она подумала о моих чувствах, о том, что они есть. Неужели она считает, что раз я сыплю колкостями, то я толстокожая? Когда мы выбирали свадебное платье Диане, Муля была сама благожелательность и радость, на каждом шагу делала комплименты моей прекрасной сестре. Кроме того, за Дианой следовала целая группа поддержки, мать Брайана и кузины Гиннес. «Мне отчаянно хочется, чтобы Диана была здесь и изгладила Мулину резкость. Будь здесь Декка и Дебо, они тоже могли бы смягчить её» но она не разрешила им присоединиться, потому что потом мы пойдём по магазинам выбирать интимный гардероб для моего приданного. Помэла отговорилась с тем, что слишком занята на ферме. И хотя странноватая угрюмая Юнити так себе компания, но даже она стала бы хоть каким-то буфером. И что за неотложные дела заставили Диану и Юнити отправиться в Мюнхен на весь сентябрь?